«Так ты считаешь, стоит присмотреться к этому Иршку?» «У парня есть искра, Грайк, я точно тебе говорю». Грайк и владелец одного из самых престижных домов моды планеты и известный плейбой, чье лицо почти не сходило с обложек гламурных изданий, задумчиво пошевелил пальцами. У него такого впечатления не сложилось. Обычный манерный тип с неплохими ремесленными навыками – и отчаянным желанием хоть как-то обратить на себя внимание присыщенной публики. Он сам в свое время начинал с гораздо более смелых силуэтов и сочетаний. Но, с другой стороны, его собеседник являлся одним из наиболее известных в мире моды журналистов, сотрудничавших с такими монстрами, как Принсити, Гламур Элит и Эспасиаль. Так что к его совету стоило прислушаться хотя бы для того, чтобы не испортить отношения. Ибо любой, кто был связан с миром моды, знал, что нет большей глупости, чем испортить отношения с Кареном или Госи. А Карен чрезвычайно трепетно относился к своим советам и давал их редко. Тем более бесплатно. Так что даже если этот совет был результатом того, что кто-то просто попросил Карена обратить внимание Грайга и на молодое дарование по имени Иршк, то и в этом случае стоило предпринять некие шаги, показывающие, что он со вниманием отнёсся к его совету. Ведь никто не настаивал, чтобы Грайк непременно принял этого парня на работу. Достаточно просто встречи. А если чуть позже слух о том, что Иршком интересовался сам Грайк и Моэль, позволит парню поймать удачу за хвост, то вообще отлично. Ушкары найдет, как отблагодарить понимающего приятеля. Их ведь так много и связывало. Ну хорошо. Приняв решение, Грег повернулся к приятелю, с которым он делил столик, на балконе одного из самых престижных ресторанов столицы, империал-адмирал. Чтобы сообщить ему, что он, пожалуй, встретится с Иршком. И вдруг замер пораженный увиденным. Впрочем, не он один. Нечто подобное испытали все мужчины, чьи взгляды по тем или иным причинам оказались направлены на двери, ведущие с балкона к лифтам. Ибо женщина, появившаяся из этих дверей, отчего-то заставила все мужские сердца биться с явно заметными перерывами.